«В общем, да...» — неохотно проговорил он и отвернулся, чтобы я не видела его лица. «Мне стало любопытно...» «Вкусно...» — поспешил сменить тему Эдвард с подозрением, поглядывая на мои хлопья. «На вид не очень аппетитно...» «Ну, это, конечно, не весенние гризли...» — пробормотал я, не обращая внимания на его недовольный вид. «Интересно, почему он так смутился, когда я упомянула Элис?» «Сгорая от любопытства, я быстро доела хлопья...»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 «В каком смысле соблазнительно?» — осторожно спросил я. «Может, переодеться?» Эдвард вздохнул и покачал головой. «Ну как можно быть такой глупой?» Он осторожно поцеловал меня в лоб, и мне показалось, что комната поплыла перед глазами.